Глава 14. Дикий, переполненный болью крик, выдернул младу из душевного забытия, которое едва ли можно было назвать сном. Она пошевелилась, переворачиваясь на спину, открыла глаза, но снова закрыла. Крик повторился, переходя в нечеловеческий рев, а потом все стихло. Но воздух еще звенел, перекатывая в невесомых пальцах ветра обрывки эха. Издав тихий стон, Млада поднялась и бросила короткий взгляд на медведя, который каким-то невообразимым чутьем всегда находил ее в огромном лагере и оставался на ночь рядом. Затем вышла из палатки, едва не споткнувшись в предрассветном зернистом полумраке о чьи-то ноги. Лагерь, потревоженный, зашуршал тихими голосами к кметей. Дозорные переглядывались, косясь сторону белеющего пятнами навесов на фоне леса небольшого лагеря для раненых. Запахнув плащ плотнее, Млада направилась туда, пытаясь по пути сбросить с тела остатки сонной вялости. Навстречу все чаще попадались отрики, снующие меж костров, на которых они растапливали снег. Мальчишки выглядели изнеможденными, некоторые напуганными. Но никто из них не отлынивал от своих обязанностей. Возможно, многие станут хорошими войнами, если и дальше будут проявлять ту же стойкость. «Каковы потери среди раненых?» — послышался впереди голос Хальфдана. Воевода, хмурясь, нависал над одним из отроков и обеспокоенно посматривал по сторонам. Заметив младу, стиснул зубы так, что на щеках заходили желваки, и отвернулся. Мальчишка что-то тихо ему ответил — Иверек тяжко вздохнул, проведя ладонью по лбу, потер глаза. Видно, он так и не успел хоть немного отдохнуть. А если присовокупить к этому то, в чьей шкуре воевода провел весь день, то и вовсе непонятно, как он до сих пор стоит на ногах. Млада вошла под один из открытых с трех сторон навесов. От увиденного по спине прошлась волна тихого ужаса. Воины еще недавно, полные сил и пышущие здоровьем, теперь были больше похожи на заморенных чехоткой доходяг. Впалые щеки, блестящая от пота кожа, и у каждого на лице печать невыносимого страдания. А ведь многие из них получили лишь несерьезные царапины. Прошло-то всего полдня с того момента, как закончилась битва, и еще вечером к Мете выглядели вполне здоровыми и не знали, Кто ранен отравленным оружием, а кто нет. Млада почувствовала, как заныли давно зажившие рубцы отстрел. По ноге пробежалась судорога, впиваясь с занозой в колено. «И что ты тут делаешь?» Тень Хальфдана легла на лицо одного из воинов, и Млада повернулась к нему, убирая руку с колена, что перестало болеть так же внезапно, как и начало. Воевода указал трем отрокам, которые пришли с ним, в противоположный угол навеса, и те, чуть кряхтя от натуги, вынесли наружу тело очередного умершего кметя. Видно, его-то крик и разбудил пол лагеря. «Я могу чем-то помочь?» Млада посмотрела вслед мальчишкам и снова подняла глаза на Хальфдана. «А тебе это нужно? Кажется, ты сегодня высказала мне все, что думала о дружине и Кириате». Так что провались каждый из этих парней прямиком в пекло, тебя это не тронет. Разве не так? Верек попытался едко улыбнуться, но у него получилась только слабая усмешка. Он с беспокойством посмотрел на одного из раненых, который только что пошевелился в стороне, подошел и приложил к его губам баклажку с водой. Младая сама не знала, зачем сегодня выплеснула на Хальфда на свою злобую досаду. Все потому, что она представляла, будто встреча с сестрой произойдет как-то по-другому. Если вообще произойдет. В том, что Видана жива, она всегда сомневалась, хоть и не нашла тогда на пепелище речной деревни ее тело, и все эти лета, будто бы чувствовала, что она до сих пор рядом. Надежда была такой слабой, что Млада забыла о ней надолго. А о том, что Видану могли забрать Вельды, Вообще старалась не думать. Но самые робкие и страшные предположения оказались правдой. Ко всему прочему, сестра встретила неожиданной холодностью, будто вовсе не терзалась разлукой с Младой и смертью родичей. В ее предательстве и непонятном Младе поведении Хальфдан, конечно же, не был виноват. И никто из дружинников тоже. Но тогда хотелось ударить побольнее хоть кого-то. Хотя нет, не просто кого-то, а именно Верега. Почему?» Она и сама не знала. Не желала знать. «Прости, воевода, я не хотела». Млада не была уверена, что сквозь голоса отроков и негромкие стоны, что иногда раздавались то из одного, то из другого угла навеса, воевода расслышал ее слова. Но тот чуть наклонился к ней и прищурился. «Что ты сказала?» «Я, наверное, что-то не так понял?» Колючая насмешка чувствовалась в его тоне. «Я сказала, что прошу прощения». Хальфдан приподнял бровь, а затем коротко, тихо рассмеялся, запрокинув голову. «Недобро» рассмеялся. Так что захотелось забрать все слова обратно и выплюнуть ему в лицо еще больше пренебрежения, чем уже было высказано раньше. «Ты? Ты просишь прощения? Этот день неправда!» Вышел очень богатым на события. Он покачал головой, и его лицо снова стало серьёзным. «Уходи. Как-нибудь сами разберемся с погребением умерших. Вот если бы ты могла рассказать, как справилась с отравой Вельдов, от этого получилось бы больше пользы, чем от твоего гнилого сочувствия». Млада задохнулась от возмущения. «Гнилого сочувствия». «Да что ты понимаешь, воевода!» Не удержавшись, она со всей силы толкнула Верега в грудь. Хальфдан покачнулся, резко ухватил ее выше запястья и стиснул пальцы так, что млада зашипела от боли. Затем дернул к себе и приглушенно рявкнул чуть ли не в ухо. Молчать! Еще хоть одно слово! Он осекся и поднял голову, прислушиваясь. Вдалеке раздалась громкая брань, перерастающая в один сплошной гомон нескольких голосов. Со всех сторон заскрипели шаги по снегу, мимо навеса пробежал дозорный. Среди разрозненных выкриков прорвался раскатистый бас-бажана, отдающего какие-то распоряжения. Отроки, снующие кругом, позастывали на своих местах и как один повернулись в ту сторону. Хальфдан молча выпустил руку Млады и вышел наружу. Маясь от нехорошего предчувствия, она поспешила за ним. Суета неподалеку от того покосившегося шатра, где держали Зорана и Видану, передавалась всем вокруг. К Мете, ворча на то, что им не дают хоть немного отдохнуть, стекались ближе. Потирали хмурые лица и поводили плечами от окрепчавшего перед рассветом мороза. Толпились. «Шею ему свернуть, как куренку, да и все!» – запальчиво крикнул кто-то. «Тебя не спросили!» громыхнул Бажан, голова которого возвышалась над стеной из широких мужских спин, что становилось все более плотной. Млада протолкнулась вперед под недовольное бурчание к Мете и остановилась, увидев, как Бажан за шиворот держит извивающегося ужом Рогла. «Какого лешего он тут делает?» Воевода время от времени резко поддергивал мальчишку к себе, раздраженно покрикивая на дружинников, которые громогласно раздавали советы, как следует поступить. И все эти советы отнюдь не были добрыми. Рогал настороженно переводил взгляд с одного советчика на другого, все еще пытаясь вырваться из стальной хватки воеводы. Но потом выбился из сил и замер. «Что он натворил?» Попыталась перекрыть гул мужских голосов, обратилась млада к Бажану. Но тот не обратил на нее никакого внимания, продолжая зыркать по сторонам. Затем отобрал у кого-то из дозорных лук и, развернув рогло поудобнее, со всего размаху огрел им по спине. «Эй, Бажан!» — гаркнул Хальфдан за спиной. «Ты сильно-то не усердствуй! Лук хороший, жалко, коли сломаешь! А ну-ка разошлись все!» Он припечатал приказ непонятным верекским ругательством. Чего столпились, будто голую бабу на площади увидели. Кмети притихли и, постояв еще немного, начали расходиться, продолжая недовольно бурчать. Млада не двинулась с места и все сверлило Бажана взглядом, ожидая ответа. Воевода уже давно ее увидел, только нарочно прикидывался, что не замечает. Так что он сделал? Она подошла и остановилась рядом с Роглом, готовая вступиться за мальчишку в случае чего. Приблизился и Альфдан. «Лучше ты мне ответь, откуда он тут взялся?» — оборвал ее Бажан. «Кажется, он должен был остаться в лагере под надзором тех малолетних охламонов? Не ты меня уверяла, что можно на них положиться? Чтобы я хоть раз еще послушал тебя, блоха!» «Я не знаю, как такое случилось», Млада невозмутимо пожала плечами и искосо глянула на Хальфдана. «А ну как решит рассказать, что встретил их на болотах в разгар битвы? Вот тогда-то достанется не только величонку». Но Верек промолчал и на ее взгляд не ответил. Впрочем, Бажан, судя по всему, ей не поверил. Однако допытываться не стал. Мальчишка пытался убить Зорана, наконец нехотя пояснил он. Он едва не пробрался в шатер но его остановили. И у него откуда-то при себе оказался нож, очень похожий на твой». Бажан брезгливо швырнул под ноги охотничий нож вместе с ножными. Тот самый, что она отдала Роглу давным-давно. Млада спокойно подняла его. Аверек со странным удовлетворением хмыкнул и внимательно посмотрел на сутулившегося вельчонка, которого Бажан все так же держал за ворот, как котенка за шкирку. Парень молчал, уперев взгляд в землю. Сколько раз было сказано, чтобы он выкинул из головы все глупые мысли «поквитаться с отцом». Да разве он слушал? Теперь, ежели князь окажется в скверном расположении духа, Рогал может дорого поплатиться за свое нетерпение. Хорошо, если плетью по спине не отходят. Млада вздохнула. «Что ты собираешься с ним сделать?» «А я говорил тебе, младо, что будет, если я почую хоть какую-то опасность от этого вымеска?» Склонив голову на бок, процедил Бажан. «А ты почуял? Разве в этом случае ты не остановил бы его?» «И куда вообще смотрели дозорные?» Воевода сдвинул брови, но удержался от большого гнева и толкнул Рогла к младе. «Дозорные получат свое, а ты глаз с него больше не спускай и оружие свое при себе держи». «Князь скажет, что делать с Вельдом». И будто в подтверждение слов Бажана из полосатого шатра жреца, что был расставлен неподалеку, вынырнул отрок, торопливо подошел и передал воеводам приказ Драгомира явиться к нему. Вот уж и владыку разбудили криками. Хотя Млада почему-то знала, что не спит он, скорее всего, давно. Кроме своей собственной, к земле ее придавливала и его вязкая усталость. Хальфдан глянул с укором и произнёс негромко, кивнув на Вельда. «Привяжу его к тебе, если еще раз допустишь такое. Если, конечно, его оставят в живых». Воеводы скрылись в шатре, а Рогал оправился, пошарил вокруг взглядом и тяжело опустился на бревно у ближайшего потухшего присыпанного снегом кострища. Млада села рядом. «Я же сказала тебе возвращаться в лагерь. Не ко времени в тебе взыграло упрямство. Я не мог остаться там». «Мне нужно было». Вельчонок вздохнул и замолк. «Тебе нужно», — возмутилась Млада. «А что нужно другим? Ты не подумал? Не зря, наверное, твоего отца пока оставили в живых». «Не подумал». Млада закатила глаза и отвернулась. В молчании они просидели недолго. «Так зачем ты это сделал?» Рогал осторожно посмотрел на нее. «Отец, он заслужил смерть». Он убивал так много!» Он выдохнул и накрыл голову руками, словно только сейчас осознал, что наделал. А может, вспомнил о тех зверствах, что творил Зоран? Наверное, потому что он тоже решил, что кто-то заслужил смерть. Получается, ты ничем не лучше него? Вельчонок вскинул голову, черные глаза сверкнули в рассеянном мраке, отступающим под натиском медленно восходящего солнца. Он запальчиво ударил кулаком по колену. «Я не такой, как он, не такой!» «Тогда предоставь князю решать, как поступить с твоим отцом», пожала плечами младая и посмотрела вдаль. «К тому же правитель зачем-то оставил его в живых? Значит, он нужен. А потому твоя выходка сделала бы только хуже». Отроки один за другим выносили из-под навеса все новые и новые тела к кмети и складывали их в стороне под крады, Невысокие, наспех собранные, едва не из хвороста. Потому как никто уже не верил, что хоть кому-то из раненых отравленным оружием удастся выкарабкаться. До полудня, похоже, не доживет ни один из них. Зоран так решил, и он должен за это поплатиться. Но, видно, не сейчас. Но ты тоже хотела его убить. Разве не за этим пошла к нему через болото? Получается, и ты такая же, как он. Немного поразмыслив, неуверенно произнес Рокол. «Может, я еще хуже?» Спокойно согласилась Млада и взглянул на Вельчонка. Тот нахмурился, будто не хотел верить в ее слова или считал, что она говорит несерьезно. Покусав губу, он заискивающе посмотрел из-под «Ты — воин. Я хотел бы стать таким, как ты. Или как воеводы». Его слова царапнули нутро если бы он знал, как ошибается. «Я убийца, Рогал!» Млада встала, отряхнула штаны и посмотрела сверху вниз. «И тебе я хотела бы другой участи. У тебя еще есть возможность выбрать правильный путь. Поэтому не делай больше глупостей и оставь, наконец, мысль об убийстве Зорана. Ни до чего хорошего это не доведет. Она повернулась, чтобы уходить, но Рогал удержал ее за руку. Прости, что я не сказал тебе о том, что Видана здесь. Я заметил, что вы похожи почти сразу, как встретил тебя. Только боялся, что если скажу, ты пойдешь обратно в лагерь, и мне пришлось бы тоже вернуться. А я не хотел. Конечно, не хотел. И его признание вовсе не удивляло. Млада сразу после встречи с Виданой поняла, зачем Рогал перед боем, ходил за ней по пятам и все порывался о чем то поговорить. Он пытался снять с себя придуманную им же вину. Даже хорошо, что не сказал. Кто знает, какой беспорядок устроило бы в голове Млады это известие. А тогда ей нужно было настроиться на бой с Вильдами. «Все произошло как нужно. А даже если это и не так, то все равно ничего не изменишь. Ничего страшного. Ты правильно сделал, что не сказал». Млада осторожно высвободила руку из пальцев Рогла и пошла обратно к своей палатке. Там было пусто. Кмети, растревоженные криками и выходкой сына-жреца, теперь бродили по лагерю, заглядывали под навесы, чтобы проведать раненых друзей, или собирались у костров, чтобы поговорить, или помолчать, кому как. Растянувшись на своей лежанке, Млада уставилась на колышущуюся от ветра холщевую крышу, и только когда солнце отбросило на палатку яркое пятно света, поняла, что все это время до рассвета ни о чем не думала. Просто прислушивалась к странным ощущениям, что разливались по телу, будто кто-то внимательный осматривал ее из-под тяжка. И примеривался, силясь найти слабое место. Совсем как она, не так уж и давно, выполняя заказ, наблюдала за жертвой. Интересно, хоть кто-то из тех, кого ей довелось убить, чувствовал приближение смерти? Или все они до самого конца оставались в неведении и думали, что впереди еще много лет жизни? Совсем как мети, которые теперь умирали от царапин. Шум окончательно проснувшегося лагеря забил уши, словно воском. Млада перевернулась на другой бок и поежилась. Только сейчас она почувствовала, что палатка, несогреваемая дыханием к мети, совсем выстыла. И теперь студенный воздух подгонял, не давая разлеживаться. А двигаться в путь совсем не хотелось, хоть раньше Млада только и мечтала о том, чтобы уйти из детинца и снова остаться одной. Снова отмерять шаги от одного города к другому и нигде не задерживаться надолго. Когда все изменилось и почему сейчас так хочется покоя? Но дорога, перед глазами постоянно дорога, одна, другая, на север или на юг, все они одинаковы. Им не будет конца, до самой смерти, которая может не так и далека. Она не может остаться в дружине, теперь уж точно. С трудом, вырвавшись из мрачного безразличия, Млада поднялась и вышла наружу. И тут же зажмурилось от яркого света солнца, льющего бледное золото поверх кучерявых верхушек елей и сотен. Светилу и лесу, что купались в его лучах, было все равно, что случилось здесь накануне. Оно освещало мертвецов ровно так же, как живых людей. Наконец-то! Возглас медведя заставил вздрогнуть. «А я уж подумал, что ты не выйдешь, пока не подожгут палатку». Подожгут. Млада всеми силами старалась побороть оттупление после бессонной ночи. Лагерь вельдов решено сжечь. Медведь подошел и глянул с подозрением, затем вдруг медленно провел ладонью по ее плечу. С тобой все в порядке? Ты на смерть, похожа. Да, я в порядке. Млада попыталась не слишком суетливо ускользнуть, когда медведь приблизился почти вплотную и нерешительно приобнял ее. Возможно, он хотел проявить участие или утешить, хоть и прекрасно знал, что она терпеть не может жалость, потому что заслужила каждую оплеуху, которой награждала судьба. А вот медведь с его добродушностью сам подставлялся под удары, даже понимая, что они принесут только боль. Влада недостойна его заботы. Но как же объяснить, что ему не стоит мараться, постоянно находясь рядом? Может, лучше и вовсе промолчать, не бередить? Пытаясь высмотреть среди кмети Рогла, Млада дошла до навесов, которые оказались уже пустыми. Все дружинники, умершие этой ночью, были подготовлены к погребению. И вряд ли кто-то станет дожидаться заката, чтобы сжечь тела. Это нарушение обряда. Но на его соблюдение не оставалось времени. И поэтому после того, как последние сборы войска были закончены, Крады полыхнули в небо вместе с палатками и шатрами лагеря. Серый дым тянулся в спины уходящим воинам, обгонял, щипал глаза и заполнял грудь. И не скоро удалось вырваться из едкого тумана, который расползался между деревьев, и будто нарочито преследовал войско. А к полудню другой дым защекотал обоняние. Приветливый и даже приятный. Впереди показались костры лагеря княжеского войска. Отрики радостно подбегали к воеводам и Тысяцким, чтобы принять коней. Кмети оживленно гомонили, радуясь так, будто уже вернулись в Кирият. Спешившись, Млада дождалась, пока к ней подойдет рокол. Утром Бажан сказал, что князь за самовольство приказал высечь его по прибытии в Кирият. Но не плетью, а вымоченными росками. Но несмотря на то, что ему грозило наказание, пусть не самое строгое, мальчишка всю дорогу ехал неподалеку от повозки, куда уложили по-прежнему бесчувственного зора на Эвидану, чем вызывал все больше беспокойства. Надеяться, что он одумается так скоро, было глупо, и поэтому Млада старалась не выпускать его из виду, от чего пришлось время от времени ощущать на себе полные укоры и тоски взгляд сестры. И с какой стороны от повозки не пробовала ехать Млада, Этот взгляд постоянно настигал ее, будто Видана хотела что-то сказать, то, что могло изменить многое в жизни. Но Младу воротила от одной только мысли о разговоре с предательницей. Теперь было приятно наконец освободиться от давящего ощущения своей неправоты и смутной вины, которыми все сильнее наполнялась душа за время пути до лагеря. Младе даже довелось вечером посидеть в компании кметей, расслабившихся от припасённого на случай победы вина. Но будто чувствуя всю горечь произошедших событий, парни не делились впечатлениями обои с Вельдами, не хвастались своей удалью, а вспоминали что-то давно прошедшее, будто душой превратились в стариков, вздыхающих над делами, оставшихся за спиной лет. Млада, слушая размеренные истории, тоже пригубила вина. Хотя предпочитала всегда держать разум в трезвости. С непривычки, терпкий напиток тут же разлил по телу дурманищую волну, пробежавшую кончиком пальцев едва ощутимым покалыванием. А потом легкое опьянение осыпалось, как сухой песок с кожи, и вместо него навалилась неподъемная усталость. Млада едва добралась до ближайшей палатки, повалилась на лежанку, даже не сняв оружие, и крепко заснула. Утром её растолкал Рогал, за что был награжден порцией невнятных ругательств. Но мальчишка стойко их выслушал и продолжил мерно трясти Младу за плечо. «Пора собираться», — повторял он как заговорённый. «Хорошо, хорошо», — она резко села, сожалея о том, что такой приятный глубокий сон прервался. Бажан уже не раз меня спросил о том, почему я слоняюсь один. Рогал ехидно улыбнулся и тут же получил несильный подзатыльник. Громкие распоряжения воеводы, следящих за сборами кметий, очень скоро заставили взять себя в руки и забыть о вялости. К полудню лагерь был свернут, палатки и скарб погружены на повозки, и войско углубилось в лес, оставив после себя огромную вытопнанную поляну и валы, как напоминание о становище. Решено было переправиться через реку Белунку, не заходя к Тривичам, чтобы не тратить на это добрые сутки пути. Миновав ее, планировалось разделиться с западными сотнями и дружиной Вышаты. К мете Драгомира дальше должны были пройти через город Ульчик на север Даирвы и рассеяться по небольшим деревням и заставам. А на Вручанскому отправлялись на запад. Древнеры под предводительством Маха тоже поворачивали домой. Если будет милостива судьба, то сотням еще долго не доведется собраться на очередную битву может быть, даже никогда. Распрощавшись с Тысяцким Ивором и его людьми, дружина стала гораздо подвижнее, и споры двигалась на северо-восток. Кмети все больше оживлялись, предвкушая тепло дружинных исп, сытую еду, а больше всего – долгожданный отдых. К тому же князь пообещал устроить пир в честь окончания похода, где можно будет скинуть с себя остатки усталости и хорошенько повеселиться. Последнее утро перед прибытием в беглицу выдалось ясным. Небо сияло прозрачным родником, и ветер гнал легкие, словно обрывки утиного пуха, облака на восток. На Младу вдруг обрушилось осознание того, что до весны осталось совсем немного. Сечень все чаще баловал темными днями. Оттепели жадно пожирали сугробы, которые становились похожи на оплывшие капли воска. Лесной воздух наполнился запахами оттаившей хвои и сырой коры. Казалось, вздохнув его, сам сделаешься чище спадет с тела и души груз последних лун, которые выдались очень скупыми на светлые дни. Но радостное возбуждение кмети, которые готовы были идти сутками напролет, лишь бы скорее добраться до города, в середине дня утихло, уступив место всеобщей настороженности. Солнечные лучи всё реже пробивались вонёвы, растянувшиеся вдоль горизонта на западе. Ветер стих на время, но потом ударил в спину с такой силой, что едва не накинул на головы дружинникам их собственные плащи. Мерин-млады схрапнул и дернул головой, беспокойно таращись в сторону молодого ельника, поросшего вдоль дороги. Зафыркали вслед за ним и остальные лошади. Ряды всадников изломились, рассеялись в беспорядке. И скоро до слуха донеслось шуршание веток и прерывистое дыхание, словно очень близко к дружине подбиралось стая волков. Но лес как будто не был никем потревожен, только сбесившийся ветер кружил, путаясь в стволах сосен. Лошади подсадниками все больше беспокоились, останавливались и начинали пятиться, прижимая уши. Становилось все сложнее ими управлять. Вдалеке послышался приглушенный рык, разделившийся на несколько, и шорох стал громче, заполняя голову, будто не оставалось вокруг никаких других звуков. Он множился со всех сторон. Жадно дышали невидимые звери и шуршали их лапы по сугробам. Сколько же их? Сосны вокруг застонали, словно на них снова обрушился буран. Тучи неслись по небу, клубились и время от времени расползались, выплескивая на землю ослепительно яркие лучи полуденного солнца. Кмете сились успокоить разволновавшихся лошадей, старались еще и удержаться в седлах. Пешие войны бросились помогать товарищам. Воеводы и сотники короткими приказами пытались навести порядок, но дружинникам было не до них. Тяжеловоз что тащил за собой сани, где понурившись сидела вида, наглядя на Зорона, вовсе обезумел. Поджал заднюю ногу и невероятной силой легнул по воску, вышибая из продольного бруса щепки. Отрок, ведущий коня под усцы, не смог удержать его и выпустил повод. Тяжеловоз сметнулся в сторону, зыркая выпученными глазами, захрапел бешено и испуганно, точно в глотку ему кто-то вцепился. Сани накренились, и опрокинулись, своим весом увлекая за собой и меренно. Виданно охнув, повалилась снег, и тут же неловко отползла в сторону, чтобы не попасться под копыта. Азоран, внезапно очнувшись, взмахнул руками и упал на спину. Ловко повернулся и скрылся за санями. Казалось, кроме Млады, этого никто не заметил. Все воевали со своими лошадьми или озирались по сторонам, опасаясь, что на них накинутся волки чей призрачный вой метался все яростнее, будто сам по себе. И никто не догадывался, что даже сбившись с стаю, волки вряд ли осмелятся напасть на многочисленную дружину. Скорее предпочтут обойти ее стороной. Всеобщее помешательство было похоже на очередной колдовской морок. Казалось, ещё чуть-чуть, и к мете бросятся убивать друг друга. Млада кое-как справилась со своим Мирином, хоть для этого и понадобилось какое-то усилие, что болью свело пальцы, сжимающие повод, и задеревенели колени. Рогал же никак не мог угомонить горцующую под ним кобылу. И наверняка уже пожалел, что выклинчил для себя лошадь. Пешком сейчас было бы спокойнее. Та, в конце концов, недовольно заржала и поднялась на дыбы. Как вельт не пытался удержаться, не смог. соскользнув в ближайший рыхлый сугроб, отчаянно цепляясь за седло. Он едва успел выдернуть ногу из стремени, иначе лошадь потащила бы его за собой. И только Рогал отплевался от снега и попытался подняться, как сверху обрушился Зоран. Глубже вжал его в снег. Усмехнулся. Млада спрыгнула с коня и бросилась на подмогу. Жрец из за пояса, не пойми откуда взявшуюся солидную щепку, провел по ней ладонью. Рогал дернулся, силясь сбросить жреца, крепко державшего его за грудки. «Да куда там?» Зоран наклонился и что-то шепнул ему, погладил пальцами по волосам, словно хотел успокоить. На ходу, вынимая из ножен скромосакс, Млада старалась прорваться сквозь толпу снующих на пути к Метей. Но они мешались, бестолково путались под ногами, будто нарочно. Она видела, как Зоран рванул пуговицы на кожушке Рогла, Распахнул его и, замахнувшись, всадил щепку в грудь мальчишки. Тот вскрикнул, отчаянно хватаясь за отцовское запястье. Жрец стряхнул его пальцы и встал. Рогал почти удивленно посмотрел на обрубок, торчащий из груди. Сжал его, пытаясь выдернуть. Выгнулся от боли и обессиленно уронил руку на снег. Млада в несколько широких шагов подбежала, бросилась на Зорона, заваливая его на снег. Хотелось кричать от бешеной ненависти, что плескалось внутри. Голова почти разрывалась от ударов сердца, сотрясающих все тело. Кулаком с зажатым в нем ножом она била и била жреца по лицу, глухо рыча и осыпая его проклятиями в перемешку с именами погибших родичей, пока не потемнело в глазах и не онемели пальцы, пока не закружила голову от запаха его крови пока чьи-то крепкие руки не перехватили ее поперёк груди и не оттащили в сторону. Млада взбрыкнула, пытаясь ударить пленителя локтем. Хватка стала еще сильнее, и голос, негромкий, но твердый, прорвался сквозь шум в ушах. «Млада, успокойся! Млада, пусти!» Она рванулась снова, но ее удержали. «Посмотри на меня! Посмотри! Ну же!» Ладони, затянутые в толстые кожаные рукавицы, обхватили ее лицо, заставляя поднять глаза. «Хальфдан! Кто же еще? Успокойся, слышишь? Он жив! Жив!» Воевода хорошенько тряхнул ее, приводя в чувство. Приблизил свое лицо, всматриваясь внимательно и обеспокоенно, будто хотел увидеть в ее глазах остатки разума. Схлынула горячая ярость и стало почему-то холодно. Таил снег. Попавший в сапог, и мокрые на коленях штанины неприятно липли к телу. Младе вдруг захотелось уткнуться Хальфдану в грудь и просто отдышаться, но она оттолкнула верега и почти повалилась в снег без сил. Воевода удержал ее, схватил подмышки и поставил на ноги. Вокруг все стихло, унелись призрачные волки, пропал морок, затуманивший умы. Солнце так же безмятежно, как и утром, разбрасывала по сугробам россыпи бликов. Сосны и ели упирались верхушками в небо. И где-то вдалеке раздавалась трескотня клестов. Как будто ничего и не было. Зорана, снова впавшего в беспамятство, поднимали двое кметей. Его голова безвольно болталась из стороны в сторону, а лицо больше напоминало миску рубленого мяса. Жреца уложили в сани, уже вновь поставленные на полозья. Видана склонилась над ним, обливая слезами и причитая. На другие сани уложили Рогла, и два отрока уже хлопотали над ним. Млада, высвободившись из рук Хальфдана, подошла и встала неподалеку, не решаясь помешать мальчишкам. Оказалось, жрец воткнул длинную щепку не в сердце Рогла, как привиделось издалека. Она вошла на ладонь выше, в плечо но все равно сын жреца был без сознания, по лбу и щекам растекалась бледность, и дышал он едва заметно, хотя и не успел потерять много крови. «Долго с ним не возитесь», — распорядился Хальфдан. «Деревяшку пока не вынимайте. Надо доехать до беглицы. Отправитесь вперед дружины, пойдете к старости». Отроки переглянулись и одновременно кивнули. Собираясь они недолго, Схватив нужное снадобье, скоро погрузились в сани и, звонко подгоняя Мерина, исчезли за поворотом тропы. И тут пронзил тишину новый возглас. «Брамир! Брамир погиб!» Юрска, таращи глаза, стоял над телом мальчишки в растерянности, не зная, что ей делать. И куда только подевалась его постоянная самоуверенность, Млада подошла к нему вместе с парой кметей и взглянула на внука старосты. Скорее всего, Он умер быстро. Один из взбесившихся коней ударил его копытом в висок, пробив череп. Лук был сломан, и стрелы из резного тула рассыпались по окрашенному кровью снегу. «Положите парня в те сани. Отправим его в излом, когда доберемся до деревни». Мрачно распорядился подошедший сотник варей. «Проклятие! Что за напасть?» Кто-то из кметий поднял бромира на руки и унес прочь. Вокруг разлилось и вовсе скорбное молчание. Дружинники еще немного провозились, восстанавливая порядок в своих рядах и приходя в себя от внезапного безумия, охватившего всех. И двинулись дальше, уже не радуясь внезапно весеннему теплу и скорой передышке под лебеглицы. Будто по-прежнему по пятам за войском следовал дух никому непонятного колдовства. К Мете недобро поглядывали на распластавшегося в санях Зорана, которого кое-как отмыли от его же крови и переговаривались между собой. До слуха доносились предложения избавиться от жреца, приносящего только несчастье, и возмущение тем, что князь решил оставить его в живых. Хальфдан, будто бы чувствуя их настроение, ехал неподалеку, оставив во главе дружины Драгомира и Бажана а может, он не хотел оставлять Младу одну близко от Зорена. Она уже и сама поняла, что не стоило накидываться на жреца, и, убив его сейчас, она сделала бы только хуже. Но по телу до сих пор тяжелыми валками прокатывалось желание расправиться с ним, разодрать в клочья, уничтожить само воспоминание о нем. Поэтому боль в костяшках правой кисти казалась даже приятной. «Ничего». По прибытии в Кирият она доберется до Зорана, Воздаст ему за все, что он сделал. И если надо, встанет вместо Ката, когда Драгомир прикажет казнить жреца. А пока пусть зализывает раны. Зажить полностью они все равно не успеют.